Об авторе. Ольга Карпович, бывшая драматическая актриса, предпочла богемной актерской жизни странствия по миру. Дорога привела ее в мистический Стамбул, где произошло знакомство с популярным актером, снимающимся в турецких сериалах. Их драматическая и яркая история вызвала переполох в обществе и вошла в сюжеты нескольких книг писательницы. Ее истории о жизни, любви, хитросплетении восточных интриг о потрясающе красивых мужчинах и коварных славянских соблазнительницах, о мире турецких сериалов и вездесущей русской мафии.